21. Отряд начал движение к городу. На второй день выпала очередь идти в разведку Дональдену. Все шло нормально, хотя все чаще попадались следы оставленные колоннами сепаратистов. Они так переместили тропу от ног, что по ней уже невозможно было пройти. Все новые силы спешили к старицу Футокса, хоросу, чтобы захватить ее. Но пока давность этих следов была 2-3 дня. Свежие следы попадались редко, тем не менее, о каждом таком следе приходилось докладывать унтер-офицеру, ждать, чтобы он принял решение о направлении движения. Но он всегда командовал одно и то же продолжать движение вперед, несмотря ни на что. Датчики шлема уловили неясный шум полукирометрия от места, где находился Джерри. На визоре тотчас высветилось предупреждение, пробежала ломаная линия аудиограммы. Механические звуки прочитал Джерри предположение, выделенное смарт-чепом. Сам компьютер возмудился, дать определение звуком, и цели ничего не осталось, как о звуках взводному, и согласно его приказу продолжить движение дальше, чтобы разузнать о них больше. По широкой тропе, почти что дороге, двигался колесный транспорт. Теперь понятно, почему Смарчип оказался в тупике, усмехнулся Дональден, увидев этот транспорт. Это были обычные гужевые повозки, запряженные местными тягловыми животными. Они лязгали и скрипели на колдобинах и выбойнах. На телегах везде раненых. Доннерден снова связался с унтер-офицером, чтобы сделать дополнительный доклад. Сэр, вижу с десяток повозок. На каждой из них от пяти до семи раненых, чьи тоже поедительсолся под нашей ресаператисты. Сепаратисты, сэр. Караван сопровождает 15 легко вооруженных боевиков. Даже не боевиков, а каких-то пацанов, которые едва винтовки держать умеют. Видимо, считают, что им тут ничего не угрожает. Или более профессиональные бойцы сейчас нужны в другом месте. Жди меня, капрал, сейчас буду. Слушаюсь, сэр». Через пятнадцать минут появился унтер-офицер Палан. Он осмотрел колонну с ранеными, и на его лице появилось хищное выражение и безумный блеск в глазах. Этот идиот прикажет напасть, понял Джерри. Он этого не одобрял, ибо стрельба могла привлечь к ним ненужное внимание погоню. но спорить с унтер-офицером было бесполезно. Джерри оказался прав. Палан вызвал на общую связь весь свой отряд и дал приказ: "Всем приготовиться к бою, сейчас мы им зададим трепку». Взводный вместе с Доннадлином вернулся к своему отряду и устроил засаду. По его задумке, раненые сепаратисты должны попасть под перекрестный огонь. Вскоре показались сами сепаратисты. Всем в сферу взгляда стало ясно, что справиться с ними будет проще простого. Сопровождающая охрана хлипкая и необученная. А несколько матерых боевиков также вряд ли что-нибудь смогут противопоставить засевшим в засаде мироторцам. У колонны в авангарде даже не было разведчиков. Сепаратисты, находясь в собственном тылу, чувствовали себя в полной безопасности, за это и поплатились. Едва караван поравнялся с засадой, взводный скомандовал: "Огонь!" и почти 20 стволов в одну минуту перестреляли всех, кто находился на телегах и рядом с ними. Никто не ушел, хотя такие попытки предпринимались. Пулемет Д и два снайперские винтовки не дали никому ни единого шанса на спасение. Даже бегать ни за кем не пришлось. "Сэр, может быть, воспользуемся транспортом", предложил Чэри, указывая на телеги, запрещённые вьючными животными. "И силы сохраним, и быстрее доберемся». "Нет", ответил онтер офицер, брезгливо поморщившись. "Нам нужна скрытность, а эти телеги дребезжат как связка банок". Олен возтянул голову, добил последнего раненого и снова приказал строиться в походный порядок. Мы отстали от графика заявил он «Вперед!» Джерри снова пошел вперед, он все еще был разведчиком. В следующий раз увиду отряд стороной от любого шума, запоздало подумал он. Но в этот день такого случая не представилось. Путь оставался чистым, и до самого ночегар отряд больше ни на кого не натыкался. как, Какпрочем и во время ночевки их никто не застал врасплох.